Голова тысяча шестьсот четвёртая. Уничтожение пальца Всевышнего. Эти незавершённые доосские заклинания питали силу настолько могущественных индивидов, что и невозможно описать словами. Всё звёздное небо за пределами безбрежных просторов задержало. Более того, всё звёздное небо внутри мира оказалось на грани коллапса. Манхало прищурился. Всевышний хотел во что бы то ни стало заставить его использовать заговор запечатывания небес. Гороте этого он был готов заплатить любую цену. И сейчас Менхао понимал, что без этого заговора его ждала смерть. Даже трансцендентных практиков можно было убить. Так хочешь его увидеть? Ладно, я покажу тебе мой девятый заговор, заговор запечатывания небес. Его глаза сияли столь же ярко, как солнце и луна, от его глубокого вздоха звёздное небо дрогнулось. Стоило ему поднять руку, как пространство перед ним раскололось. В то же время появилась статуя, а также меч. Звездное небо залито ослепительное свечение статуи, и она медленно подняла древний причудливый меч, чья сила оказалась не принадлежала этому звездному небу. Сила меча была столь велика, что ее не могло вместить в себя звездное небо. С появлением статуи с мечом пространство снаружи безбрежных просторов завибрировало. Три оппонента Манхэу немного затуманились. Статуя в мгновение ока залитла своим светом все сущее. Срока тому тема раступилась. Снаружи безбрежных просторов стало светло. Свечение оказалось настолько ярким, что оно пробило барьеры и брызнуло в безбрежные просторы. От Манхэлуи статуи исходила аура, требувшая беспрекословного подчинения, которая словно бы говорила: "Если я чего-то хочу, лучше бы небесам это иметь. Если мне что-то не понравилось, это мудрее исчезнуть из-под небес". Это было безумие, которое говорило: "Любое моё слово будет воплощено в реальность". Казалось, этот свет содрал покров со звёздного неба. Тремя могущественных экспертов из воспоминаний Всевышнего стремительно таяли, да и их божественные способности оказались на грани исчезновения. Всё звёздное небо затопило оглушительный грохот. Таким был заговор запечатывания небес Манхэо. Его сильнейшая даосская магия, его главный козырь. Утопая в ослепительном сиянии Манхэо опустил левую руку, а правую поднял высоко над головой. С рокотом свет начал концентрироваться на его ладони. В мгновение ока появился иероглиф печать А с ним неописуемая сила притяжения, которая принялась засасывать все естественные магические законы, все живое, всю чужеродную волю. Звездное небо погрузилось в хаос, а три противника Манхао задрожали. Со странным блеском в глазах они продолжили толкать свои божественные способности к Манхао. Прозрачные когти излучали могучую энергию, дьявольская смертельная аура сотрясалась все на своем пути, да у Бога расцеловала во все стороны магическое пламя. И их объединённая сила грозила смести Мэнхао, но тут он прошептал: "Заговор запечатывания небес". В этот же миг иероглиф печати на его ладони вслепящей вспышке увеличился в размерах, затопив звёздное небо грохотом. Он всё рос, пока не достиг таких внушительных размеров, что и вправду мог запечатать все небеса. В эту же секунду на него обрушилась магия трёх трансцендентных практиков. С чудовищным грохотом божественная способность призрака обратилась в пепел. который тут же затянул в себя иероглиф печать. То же самое произошло с магией переселения души дьявола и заклятием бога. Незавершенные даосские заклинания не могли устоять перед заговором запечатывания небес. Глаза трех трансцендентных практиков безумно блестели. Зачерпнув силу эссенции в лучах ярчайшего света, они устремились к иероглифу печать. Не прошло и секунды, как звездное небо встряхнулось взрыв невообразимой силы. Казалось, оно грозилось само взорваться. Тела трех трансцендентных практиков разогнулись под странным углом, словно их стирали с лица земли ветры разрушения. От их атаки по вероглавой печать пошли трещины, и все же трое трансцендентных были отброшены назад, как бы Всевышний не поднуждал их атаковать. Никто не мог противостоять стилю заговора запечатывания небес. Дика завывали поднявшиеся безумные ветра, глаза Манхарона лились кровью, с магучим ревом рвущимся из горла он запечатывало все сущее. Ему противостояли не настоящие трансцендентные практики, а лишь копии, созданные Всевышним. В их заклинаниях и их самих имелись изъяны. Кашля и крови они находились на грани уничтожения. В следующий миг вместе с чем-то похожим на яростный крик троица взорвалась. Восьмая трансформация Всевышнего потерпела поражение от заговора запечатывания небес, а трех трансцендентных практиков остались черные нити, которые, несмотря на заговор запечатывания небес, соединились в Ока. И единственный налитый кровью глаз Всевышнего с яростью смотрел на Манхао. Манхао, не обращая внимания на этот вздавленный вопль, Манхао взмахнул рукавом. Появившийся недавно меч наконец опустился и распорол звёздное небо немыслимых размеров разломом, продолжил взмеиться в сторону ока Всевышнего, пока не разорвал его надвое. В мече была скрыта бесконечно тираническая сила, настолько острый клинок мог действительно разрезать всё на свете. Вот только его истинной целью было не ока, а одна из двух колонн, та самая, что символизировала демона. Росчерк меча в считанные мгновения достиг колонны. Неизвестно, сколько лет прошло в звёздном небе безбрежных просторов, с тех пор, как призрак уничтожил одну из колонн. Следом за ним одну разрушил дьявол, а потом ещё одну бог. И теперь Монхао заговором запечатления небес собирался уничтожить четвёртую.